Не до конца рожденных психически на самом деле значительно больше, чем мы думаем. Возьмите любую семью и посмотрите, какую роль играет мать в жизни детей, какая у детей судьба, какая судьба у родителей, и вы без труда увидите многие из перечисленных признаков избыточного материнского чувства. В действительности семей, находящихся во власти материнской любви, большинство. Посмотрите, например, как матери... Стараются всячески спасти своих сыновей от службы в армии. На какие только ухищрения не идут, готовы даже физически и психически калечить своих детей, лишь бы не пустить их в армию. Матери боятся дедовщины в армии и отправки детей в горячие точки. На самом деле здесь не только эти причины. В глубине, на подсознательном уровне, матери боятся потерять власть над своими сыновьями, ведь из армии они придут мужчинами. По телевидению рассказывалось как о положительном примере о матери, которая оставила мужа и поехала в Чечню, где служил ее сын, и жила там все время его службы. И невдомек и ей и тем, кто делал репортаж, что этим она еще более подвергала опасности своего ребенка. Если бы можно было иметь статистические данные, то, я уверен, можно было бы увидеть, что гибнут в основном те дети, в семьях которых любовь между родителями находится не на первом месте. Мои личные наблюдения подтверждают это. Я не раз проводил такой эксперимент. Когда ко мне обращались за помощью по поводу службы в армии, я старался наладить отношения родителей друг с другом и верное понимание ситуации. И во всех случаях все происходило наилучшим образом. Конечно, мне известны факты, когда матери своей любовью, жертвой собой спасали своих детей. И в истории много таких примеров, но надо посмотреть глубже и задать вопрос, а кто привел детей в ту ситуацию, когда их надо спасать? и тогда мы увидим чаще всего сама мать своей избыточной любовью к ребенку порождает драматические а то и трагические ситуации именно в армии психические роды происходят наиболее эффективно человек быстро становится самостоятельным если ему не будет мешать опять же мать своими думами о сыне своими чувствами своими письмами это же мощное психическое оружие направленное на удержание молодого мужчины в рамках ребенка редко какая мать подумает И напишет о том, чтобы ее сын служил честно, развивался физически, становился мужчиной, не боялся трудностей. А ведь мысли, чувства и слова матери имеют огромное влияние и на расстояние. А в них много страхов, жалости, тоски, слез. Неудивительно, что молодые солдаты срываются, устраивают побеги, идут на совершенно непонятные преступления. Все это становится понятным, когда проанализируешь отношение родителей к молодому солдату.